Не духи, не румяна тебя не спасут. Срок настанет, на кладбище всех отнесут. Станет прахом могильным урод и красавец. Смерть над каждым свершит свой безжалостный суд.